Корпорация ЗОНТ, учрежденная Владимиром Ильичем Ульяновым организация в 1893 году для консолидации, объединения управления всеми его предприятиями и финансовыми структурами. ЗОНТ расшифровывается как «Знание, образование, наука, техника». Создавая символику своего нового предприятия, Владимир опирался на вымышленную корпорацию «Умбрелла», От нее был один в один заимствован красно-белый логотип. Название же было взято в обыгранной форме, ведь слово «umbrella» означает «зонтик». Штаб-квартира организации находится в Санкт-Петербурге.